Интуиция. Интуиция в интровертной установке направляется на внутренние объекты, как можно было бы с полным правом назвать элементы бессознательного. Дело в том, что внутренние объекты относятся к сознанию совершенно аналогично внешним объектам, хотя не имеют не физической, а психологической реальности. Внутренние объекты представляются интуитивному восприятию в виде субъективных образов вещей, не встречающихся во внешнем опыте, а составляющих содержание бессознательного, в конечном итоге коллективного бессознательного. Эти содержания сами по себе, конечно, недоступны никакому опыту, свойства общие у них с внешним объектом. Подобно тому, как внешние объекты лишь совершенно относительно таковы, какими мы их перципируем так и формы явлений внутренних объектов релятивны и суть продуктов их недоступной нам сущности и своеобразности интуитивной функции как ощущение так и интуиция имеет свой субъективный фактор который в экстравертной интуиции по возможности подавляется а в интровертной становится определяющей величиной Хотя интровертная интуиция и получает, может быть, свой пробуждающий толчок от внешних объектов, однако она не задерживается на внешних возможностях, а останавливается на том, что было вызвано внешним внутри субъекта. Тогда как интровертное ощущение ограничивается главным образом тем, что воспринимает посредством бессознательного своеобразные явления иннервации и задерживается на них. Интуиция подавляет эту сторону субъективного фактора и воспринимает образ, вызванный этой иннервацией. Например, кто-нибудь испытывает припадок психогенного головокружения. Ощущение останавливается на своеобразном свойстве этого расстройства иннервации и воспринимает во всех подробностях все его качества, его интенсивность, его течение во времени, способ его возникновения и его исчезновения, нисколько не возвышаясь над этим и не проникая до его содержания, от которого расстройство возникло. Интуиция же напротив берёт из этого ощущения лишь толчок побуждающий к немедленному действию. она старается заглянуть дальше за ощущение и действительно вскоре воспринимает внутренний образ, вызвавший данное симптоматическое явление, а именно головокружение. Она видит образ шатающегося человека, поражённого стрелой в сердце. Этот образ поражает деятельность интуиции, она останавливается на нём и старается выведить все его единичные черты. Она удерживает этот образ и с живейшим сочувствием констатирует, как этот образ изменяется, развивается далее и наконец исчезает. Таким образом, интровертная интуиция воспринимает всё, что происходит на дальних планах сознания, приблизительно с такой же ясностью, с какой экстравертное ощущение воспринимает внешние объекты. Поэтому для интуиции бессознательные образы получают достоинство вещей или объектов. Но так как интуиция исключает сотрудничество ощущения, то она или вовсе ничего не узнает, или узнает лишь недостаточно о расстройствах иннервации, о влияниях бессознательных образов на тело. От этого образа являются как бы отрешенными от субъекта и существующими сами по себе, без отношения к личности. Вследствие этого в выше приведенном примере интровертный интуитивный, имевший «припадок головокружения», И не подумал бы даже, что воспринятый им образ мог бы как-нибудь относиться к нему самому. Это покажется, конечно, почти немыслимым для человека, установленного на суждение, а между тем это факт, который я часто наблюдал у этого типа.